Пилог. Хорошо, что никого не встретилось до самого дома. Славно бы я выглядел в глазах добрых горожан. Курт сцепил пальцы лежащих на коленях рук в замок и покосился на наставника с болезненной усмешкой. И хорошо, что Бруно молчал всю дорогу. Если б он принялся меня утешать, меня бы, наверное, снова вывернуло. «Тебе ведь все еще не по себе?» Заметил отец Бенедикт тихо.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 Насколько это зрелище странное и почти противоестественное. Беседа двух инквизиторов о проблемах одного из них. И чем старше вы становитесь, дети мои, тем труднее мне с вами. Курт молчал, снова уставясь в пол. И наставник вновь разразился тяжким вздохом. Теперь искренне. Вот что я тебе скажу.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 и, помолчав, договорил. «И это хорошо. Бойся. Бойся как следует, и ничего подобного не произойдет. Сейчас ты снова ждешь от меня вердикта, как прежде?» «Вот он. Раскаиваться тебе не в чем. Совершенное тобою справедливо. Это главное. Ведь ты знал, что я скажу именно это, верно?»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 а потом она договорил отец бенедикт уверенно, когда он замолчал да а потом она подтвердил корт когда я проснулся, очнувшись от кошмара с замком я увидел это то что от нее осталось рядом в своей постели и после этого проснулся снова это повторялось еще несколько раз, но сейчас спустя почти две недели понимаете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 «Только ради эксперимента!» – пробормотал Курт, не поднимая головы. «Двадцать раз ави, майстр инквизитор!» – строго и безапелляционно повелел отец Бенедикт. «Каждый день, до конца этой недели. Да и попаститься не помешало бы, верно?» «Да, отец!» – откликнулся он кисло. Духовник улыбнулся. «Добро пожаловать домой!»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 Когда арестованных только вели и несли к двум башням Друденхауса, ворота Кёльна были на запоре. Ночью это никого особенно не удивило, таковы были правила любого города. Однако по утру запоры не отомкнулись, тяжелые створы не распахнулись, и собравшихся перед воротами с обеих сторон ожидала неприятная неожиданность.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 Гвидос Сфорца вышел конному лично, и внушительный вид кардинала, еще не отошедшего от ночного сражения, произвел впечатление даже, наверное, большее, нежели сказанные им слова. В самом Кёльне неуклонно развивалась тихая паника, которая лишь немыслимыми усилиями бюргермайстера не превратилась в громкую, хотя несколько видных горожан явились в магистрат с запросами объяснений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 И дальнейшие обсуждения велись уже с майстером обер-инквизитором. Курт был призван в сопровождение, и на вопрос, что, собственно, на переговорах такого уровня забыл следователь четвертого ранга, Керн, одарив его хмурым взглядом, отозвался без малейшей тени усмешки. «Хочу, чтобы ты увидел собственными глазами, что ты здесь заварил, чтобы знал, на что замахнулся». Взошедший на стену, Керн, поглядывающий на пришельцев в буквальном смысле свысока, коротко, но четко прояснил ситуацию, предложив всем, у кого еще остались вопросы, оставить снаружи слуг и оружие и войти в ворота, дабы провести беседу, как полагается приличным людям, не надрываясь в крике.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 Излишне настойчивым было невзначай предложено задержаться под стенами Кёльна и дождаться появления императорских войск, которые, согласно просьбе майстра оберинквизитора, бюргермайстра и прочих значимых в городе людей, должны уже быть на подходе. Неведомо, что именно из аргументов возымело свое действие. Однако же тон делегации несколько снизился, притязания поутихли.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 Впереди была грязня наследников, посему прибывшие войска должны будут оставаться в ближайших окрестностях и самом городе еще не вполне определенное, но вполне протяженное время. В завершении прибывший заметил, что господин император пока еще пребывает в неведении относительно итогов судебного процесса и наверняка не останется равнодушным, проведав о его результатах. На что Керн лишь тяжело усмехнулся.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 «Немыслимой силы, сталкиваться с которой еще не приходилось». «О чем твои мысли?» — повторил наставник, и Курт, встряхнувшись, снова обернулся к духовнику. «Что есть еще? О чем не было тобою сказано?» да.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 Конгрегация обосновывается с таким размахом, это неспроста. Огромный Друденхаус в сравнении с другими городами. Обер-инквизитор и два следователя. Теперь уже три. Штат охраны, курьеры, свои конюшни. Если распределить это на те города, где нас еще нет вообще, хватило бы на многие из них. Но мы этого не делаем. Значит, Кёльн...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 А если бы обвиняемые были еще живы, что произошло бы? В самом деле процесс продолжился бы до победы нашей или их, скорее всего. Так, верно? И когда-нибудь именно это и произойдет. И тогда уже, быть может, мы даже пойдем на конфликт нарочно. Сами. Ведь к тому моменту и готовимся, когда все это можно, нужно будет завершить. Так? Отец Бенедикт сидел молча, сгорбясь, и снова Курт подумал о том, насколько стар его духовный отец, насколько изможден и как близок к отдохновению, от которого уже не восстанет. «Не понимаю, почему ты...» — тихо вздохнул тот, наконец. «Сколько выпускников со способностями, хоть какими-то, обвязался в это ты...»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 «Уже началась!» «И да, прав, то, что случилось в Кёльне с твоей подачи, подхлестнуло события Не пиши никаких добавлений к своим отчетам», — повелел духовник почти шепотом. «Те, кому положено это знать, знают все и без того. Что же до тебя, пойми, почему я по-прежнему настаиваю на том, чтобы следовательскую службу ты отринул. Ты уже дважды перешел им дорогу. Я боюсь за тебя. Гибель любого из вас — удар по моему сердцу. А я опасаюсь, что ты... Буду говорить открыто, что ты не переживешь этой войны. У тебя нет защиты перед теми, с кем приходится сталкиваться. Да, эта женщина была права.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 Впрочем, осужденная и сама не отпиралась от служения своего силам древнего хаоса, посему доказательства, сказанного мною, будут излишними. Второе. По прочтении протоколов допроса осужденной, из повторенных ею слов, читаемых при совершенном ею обряде, а также, по сравнении их с речениями ее наставника,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 О назиданиях ее наставника, из коих си воззрения изначально произросли, а также порядок и построение проводимого ею обряда свидетельствуют о следующем. Не будутвердо убежденным в том, что осужденное воспримет в полной мере все его учение, сущность Кева заключается в полном отвержении и разрушении всего сущего миропорядка, именуемый ею, и в дальнейшем здесь Мельхиором, адепт некоторым образом вводил верившуюся ему ученицу в заблуждение. Будучи лишь женщиной, пусть и наделенной сверхобычной силою, однако с понятиями, стремлениями и представлениями приземленными и заурядными, осужденная не могла бы искренне принять сторону истого адепта древнего хаоса. Ибо даже и малефикам таковые личности, и их идеи кому мерзкие, кому страшны, кому неудобны, но уж подлинно не единомысленны. Ибо тяга к властвованию или богатству, или иному чему, что подвигает упомянутых малефиков на их деяния, не имеет вероятности материализации без существования мира, людского рода, и всего, что окружало и окружает их, и что они хотели бы лишь переменить или подчинить, но отнюдь не разрушить. Посему, лишь приоткрыв завесу, отделяющую великое и неприглядное сокрытое от простых смертных, сей Мельхиор не раскрыл осужденной тайны всецело, но лишь означил некие ее очертания – каковы отвечали бы ее душевным устремлениям, созвучны были бы ее желаниям, но не могли бы отпугнуть ее и подтолкнуть к отрицанию его идей. Далее, пользуясь ее неосведомленностью и доверием, сей адепт, со слов осужденный, и по логическому допущению настоял на необходимости его участия,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 Конец примечания. Такова их история. На смену властвующему приходит новое поколение богов, каковое разрушает власть прежнего, и каждое следующее поколение все более тщится строить упорядоченность в мироздании, противопоставляя себя древнему хаосу. В наличествующем ныне образчике мы зрим легенду о Тиамат. Коэ была побеждена собственным исчадием, и, как во многих прочих примерах, при оном исчадии возникает супруга, мать-богиня, на каковую впоследствии переносятся атрибуты, свойства, черты и качества прежнего женского божества, в особенности же ее разрушительный и воинственный аспектус, чего опять же обвиняемая и не таила и открыто исповедовала свою заинтересованность именно в темной стороне лика упомянутой богини, известной под именами Иштар, Эстер или Астарта, в зависимости от места обитания и языка ее почитателей. Как показывает нам история, почитание богинь-матерей неизменно восходит к породившему их хаосу. И даже если начинается весьма невинно,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 Перебили в те дни многие тысячи человек из величайших персидских родов. Однако неизвестно следующее, что становится вероятным при тщательном рассмотрении всей истории. Первое: Эсфирь по-гречески есть Эстер, что на языке иудеев, что римлян. Весие есть, как было мною уже упомянуто. Произношение имени Иштар, или Ашторет, или же Астарта. Второе. Брат же ее, способствующий и помогающий всему свершившемуся, звался Мордахей, что и есть инакое Мордук, супруг сей богини. Думаю, верно будет вывести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 и опасаться, но сие не суть важна и в обсуждаемом случае неинтересна. Третье. Никакие правители, сколь угодно подвластные своим женам, не сумели и не возжелали бы дать свое благословение на убийство тысяч своих единоплеменников в угоду и защиту инородцев, как бы ни была велика известная зависимость от их деятельности. И в случае крайностей поступают с ними так, как французский король поступил с рыцарями храма. Да смилуется Господь над душами всех их. Итог сказанного таков. Первое. Сестра и брат Эстер и Мордук есть не иначе, как жрец и жрица культа сих их божеств, состоящие явно в кровосмесительной связи, обычной для их культа. И сие не пробуждает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 Да каковых, кровавых и извращенных, боги сии весьма большие охотники, в особенности же, собственно, Аштарет. И третье. В таковом свете нет и ничего невозможного в том, что жрица, будучи супругой правителя, наложницей, любовницей или кем еще, что не имеет значимости, сумела обратить его мысли вспять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 о нашими служителями записано, могу сказать с верностью, что сие есть язык халдеев у вавилонских, каковой он был до времен персиянского владычества, каковое он и язык впоследствии и извратило. Каковы же истоки словес Мельхиора, с убежденностью говорить не могу, ибо единое лишь изречение есть материал для исследования недостаточный». Склонеюсь к мысли о том же в вавилонском наречии, однако ручаться за то не стану. Далее, что касается личности сего адепта, собственного знакомства с оном ни подтвердить, ни опровергнуть не могу, ибо приметы весьма расплывчатые и банальные, а сила и возможности его есть нечто для ему подобных типичное. Имя же, как известно, Есть вещь эфемерная, непостоянная и зависящая также и от произволения его носителя. Итог же произошедшему могу подвести следующий. Сей адепт не станет укрываться и таиться, своих деяний не прервет и не оставит тщаний и впредь вершить нечто подобное тому, что ныне удалось пресечь. Да не прозвучит сия острота дурно, Но могу сказать, что нехватка информации о Мельхиоре еще будет возмещена в будущем. Абсолюты Клям, Аддицио, Ад Прецепта. Примечание. Совершенно секретно. Дополнение к указаниям. Латынь. Конец примечания. В свете вышеизложенного и выводов из предоставленных следователям четвертого ранга Куртом Игнациусом Гессе отчетов, а также после изучения ваших заключений, рекомендуется крайняя осмотрительность по возвращении к месту службы вышеупомянутого следователя, возведенного отныне во второй ранг, минуя предыдущую ступень».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 поддерживать инициативы упомянутого следователя в расследованиях, каковы им будут сочтены заслуживающими внимания. Эту историю вам рассказал Геннадий Коршунов. В музыкальном оформлении использованы композиции Владимира Фрита. Продолжение следует...